Присущее женщинам чувство сопричастности является изначально семейным чувством – забота о детях, собирание и приготовление пищи, общие радости, любовь и горести. Похоронный плач – явление тоже изначально женское. Религия при своем зарождении была чисто женской монополией, она была отнята у женщин после того, как стала мощной социальной силой. Женщины были первыми учеными-медиками и практикующими врачами. Между полами никогда не существовало явного равновесия, потому что власть обусловлена ролью точно так же, как и знаниями. Похищенные записки Это утро было совершенно катастрофическим для преподобной матери Терциус Айлин Антек. Она прибыла на Арракис со своим вещателем истины Маркус Клэр Луисей Ял, и официальной делегацией после трехчасового пребывания на корабле гильдии, зависшем на стационарной орбите. Во-первых, они получили апартаменты на самой окраине города Празденств, в одном из последних домов квартала посольств. Комнаты были малы и не слишком чисты. «Ещё немного нас поселили бы в трущобе», — сказала Луисей Ял. Во-вторых, их лишили средств связи. Экраны мониторов не зажигались, какие бы кнопки не нажимали и какие бы диски не вращали прибывшие. Антеак, не скрывая гнева, обратилась к одной из говорящих рыб, женщине с насупленными бровями и мускулатурой грузчика. «Я хочу обратиться с жалобой к вашему командиру!» «Во время праздника не допускаются никакие жалобы!» Хрипло ответила Амазонка. Антеак прожгла женщину горящим взглядом, но этот взгляд, от которого приходили в замешательство преподобные матери, вызвал у стражницы лишь улыбку. «У меня есть приказ. Я должна оповестить вас, что ваша аудиенция у Бога Императора отложена на последнее место в ряду аудиенций». Большая часть делегации Бенегасцерит уже слышала об этом, и даже самые мелкие сошки прекрасно поняли значение этой немилости. Все партии пряности к этому времени будут уже распределены или вовсе исчерпаны. «Сначала у нас была третья очередь. Как можно мягче и сообразуясь с обстоятельствами, сказала преподобная мать. Таков приказ бога императора». Антеяк знала эту интонацию говорящих рыб. Дальнейшие возражения могли спровоцировать стражу на применение силы. Какое неудачное утро, а теперь ещё и это. Антеяк присела на низкий стул у стены одной из почти пустых комнат их крошечного номера. Кроме стула в комнате была только низкая жёсткая лежанка. Это жилище прекрасно подошло бы для прислуги. Обшарпанные светло-зелёные стены давно не мылись, светильник был настолько стар, что его нельзя было настроить ни на какой цвет, кроме жёлтого. Было похоже, что раньше комната была кладовой, в ней стоял затхлый плесневый запах, чёрный пластиковый пол покрывали зазубренные царапины. Разглаживая на коленях Аба, Антеак, подавшись вперёд, внимательно слушала посланницу, которая, склонив в поклоне голову, стояла на коленях перед преподобной матерью. У посланницы были простоватые глаза, светлые волосы, лицо и шея были покрыты потом, платье было запылено, подол заляпан грязью. «Ты уверена? Абсолютно уверена!» Антеак говорила очень мягко, почти с нежностью, чтобы успокоить бедную девушку, которая всё ещё дрожала от страха. «Да, преподобная мать». Взгляд посланница опустился ещё ниже. «Ты должна пройти через это ещё раз», — сказала Антеак, а девушка подумала. «Мною жертвуют из-за нехватки времени, я правильно её поняла». Как мне было приказано, я вошла в контакт с иксианцами в их посольстве и передала им ваше приветствие. После этого я поинтересовалась, нет ли у них послания, которое они хотели бы передать вам. «Да-да, девочка, я это знаю, скорее переходи к сути!» Посланница судорожно сглотнула. Представитель посольства назвался Отхвий Як, временный глава посольства и помощник бывшего посла. «Ты уверена, что он не танцующий лицом?» «Нет, в нём не было заметно никаких признаков этого преподобная мать». «Очень хорошо, мы знаем этого Яка. Можешь продолжать». Як сказал, что они ожидают прибытия нового... «Хвинори, новый посол, она должна прибыть сегодня». Посланница судорожно облизнула сухие губы. Мысленно преподобная мать решила направить несчастное создание на более элементарный курс тренировок. Посланницы должны быть более выдержанными, хотя в данном случае извинением может служить очень щекотливое и опасное задание. После этого он попросил меня подождать. Продолжила посланница. Он вышел и скоро вернулся с лейлоксианцем, танцующим лицом. Я в этом уверена, присутствовали все признаки. «Я тоже уверена, что ты не ошиблась, девочка», — сказала Антек. «Теперь переходи...» Она осеклась, в комнату вошла Луисей Ел. «Что это такое? Я сегодня весь день только и слышу, что о посланиях от Тлейлоксианцев и Иксианцев. Сейчас вот эта девушка рассказывает мне о них. Кстати, почему меня никто не известил?» Антеак посмотрела на вещающую истину, думая, что Луисия Ял, наверное, самая лучшая в своём деле, но слишком хорошо знает себе цену. Луисия Ял была очень молода, но в её чертах угадывалась Джессика и её ум. «Служанка сказала, что ты медитируешь», – мягко обратилась Антеак к вещательнице. «Да», – кивнула Тая, села на кушетку, обратившись к девушке. «Продолжай». «Танцующий лицом сказал, что у него есть послание для преподобных матерей. Он использовал множественное число, я о ней «Он знает, что нас здесь двое», – проговорила Антек. «Об этом уже все знают», – вставила своё слово Луисей Йелл. Антек снова обратила своё лицо к посланнице. «Воспользуйся состоянием транса, девочка, и перескажи нам доподлинные слова танцующего лицом». Посланница кивнула, села на пятки, положила руки на колени, сделала три глубоких вдоха и заговорила песклявым голосом, произнося гласный немного в нос. «Передайте преподобной матери, что сегодня к вечеру Империя избавится от своего бога Императора. Мы поразим его до того, как он успеет прибыть в Анн. Ошибки быть не может!» Посланница испустила глубокий вздох. Глаза её открылись, и она взглянула на Антек. «Иксианец Як порекомендовал мне поспешить назад с этим известием. Он особым образом прикоснулся к моей руке, убеждая меня в том, что не...» «Як из наших!» — сказала Антек. «Покажи ей осязательное послание». «К нам вошли танцующие лицом, и поэтому нам нельзя двигаться». Луисея Ял поднялась с кушетки, и Антек сказала... Я уже приняла меры по охране наших дверей. Преподобная взглянула на посланницу. Можешь идти, девочка, ты оказалась адекватной своей задаче. Слушаюсь, преподобная мать. Девушка выпрямилась с присущей ей грацией, но движения её были немного скованы. Она знала нюансы речи Антек. Адекватно это не значит хорошо. Когда посланница вышла, заговорила Луисе Йелл. Ей стоило получше изучить посольство и узнать, скольких иксианцев заменили. «Думаю, это было лишнее. В её пределах работа выполнена вполне удовлетворительно. Конечно, ей надо было узнать у Яка все подробности плана. Боюсь, что мы потеряли этот источник». «Причины, по которой тлил иксианцы послали нам это сообщение, совершенно очевидны», — сказала Луисейл. «Но они действительно хотят на него напасть». «Да, и естественно, что так поступили бы совершеннейшие глупцы. Меня больше интересует, почему они передали именно нам это сообщение». Антек согласно кивнула. «Они думают, что теперь у нас нет иного выбора, кроме как присоединиться к ним. А если мы попытаемся предупредить Господа Лето, то тлейлоксианцы тотчас расшифруют наших посланников и их связи». Но что, если тлейлоксианцы добьются успеха? Это очень маловероятно. Но нам неизвестны детали их плана, мы можем судить только о времени его исполнения. Что, если в этом плане принимает участие эта девушка Сиона? Я уже задавала себе этот вопрос. Ты слышала полный отсчёт гильдии? Только резюме этого достаточно? Да, вероятнее всего достаточно. «Будьте осторожны с термином, вероятнее всего», — сказала Луисей Ял. «Никто не должен думать, будто вы ментат». Антеяк сухо ответила. «Я полагаю, что ты не отодвинешь меня в сторону». «Так ты думаешь, что Сиона в своих действиях подчиняется гильдии?» «Для этого у меня недостаточно информации. Если им верить, то она обладает сверхъестественными способностями». Отец Лето обладал такими способностями? Любой гильд-навигатор мог спрятаться от всевидящего ока отца Лето. Но не от самого лета. Я не слишком тщательно читала доклад Гильдии. Она не слишком сильно маскируется и её действия, и действия окружающих её людей. Она исчезает, исчезает из поля их зрения. Это может делать только она одна, подчеркнула Антек. Но может ли она исчезать из поля зрения Господа Лето? Этого они не знают. Хватит ли у нас смелости войти с ней в контакт? А почему нет? Спросила Антек. Всё это может оказаться пустым звуком, если Тлилоксианцы... Антек, мы должны сделать хотя бы попытку предупредить его. У нас нет подходящих средств связи, а у дверей бдительные говорящие рыбы. Они позволят нашим людям войти, но не выпустят их. Может быть, нам следует поговорить с кем-нибудь из рыб? Я уже подумала об этом. Мы всегда сможем сказать, что боялись, что вместо говорящих рыб у наших дверей были танцующие лицом. «Охрана у дверей!» – процедила сквозь зубы Луисия Ял. «Возможно ли, что он всё знает?» «Всё возможно». «Да, это единственное, что можно определённо сказать о Господе Лето», сказала Луисей Тихо вздохнув, Антек поднялась со стула. «Как я тоскую по тем временам, когда у нас было сколько угодно пряности». «Эта тоска всего лишь одна иллюзия», сказала Луисей Ел. «Надеюсь, мы хорошо усвоили урок, независимо от того, что предпримут сегодня трелоксеансы». «Чтобы они не предприняли, они всё сделают грубо и топорно!» – проворачала Антек. «Господи, теперь практически невозможно найти хорошего убийцу!» «Для этого под рукой всегда есть Гхола Айдаха", сказала Луисей Ел. «Что ты сказала?» – преподобная мать ошеломлённо уставилась на подругу. «Всегда есть!» «Да!» «Но Гхолы отличаются телесной медлительностью!» Зато они очень быстры на голову. Что ты обо всём этом думаешь? Возможно, что трилаксианцы... Нет, даже они не могут быть настолько... Неужели Айдаха танцующий лицом?» Прошептала Луисиял. В ответ Антека молча кивнула. «Выброси это из головы!» Сказала Луисиял. «Не могут же они действительно быть настолько глупые Очень рискованно высказывать суждения от Лилоксианцах, не согласилась с подругой Антек. «Нам надо приготовиться к худшему. Зови сюда одну из говорящих рыб».